Глава 16. Через три недели. Август 1945. Эпиграф. «Я совершенно не надеюсь оправдаться перед совестью. То, над чем мы работаем настолько ужасно, что наши души не спасут никакие протесты или политические игры». Эдвард Теллер. Опенгеймер, сидя в своем кабинете, нетерпеливо ждал звонка. «Помилуй бог, бомбу на Хиросиму должны были сбросить еще вчера. Почему же Мэнли не звонит?» Оппи отправил своего ассистента в Вашингтон именно для того, чтобы тот дал ему знать, как только туда поступит донесение от бомбардировщика b 29 название которому, по-видимому, в последнюю минуту дали «Энола Гей». Когда телефон наконец-то зазвонил, Оппи, рванувшись за трубкой, умудрился свалить со стола переполненную пепельницу. «Сэр, вас вызывают по Междугородней», — сообщил ему телефонист. «Доктор Мэнли». «Да, да!» — воскликнул Оппи. «Соединяйте!» В трубке несколько раз щелкнуло. «Оппи!» «Джон, проклятие! Как вы думаете, за каким чертом я послал вас в Вашингтон?» «Простите, босс, ничего не мог поделать. Грофс не разрешал что-либо сообщать, пока Трумэн не сделает заявление» оно должно вот вот начаться и... опи не прикрывая микрофон ладонью громко крикнул бобу серберу радио президент выступает на невысоком книжном шкафу стоял дешевенький радиоприемник в бакелитовом корпусе серберт повернул ручку аппарат начал нагреваться радио принимало только радиостанцию с сантафе и кей аррс собственный радиопередатчик горы опи велел серберу настроиться на цтафе ну спросил он в трубку, и... «Сработало», — ответил Мэнли. Оппи откинулся на спинку кресла. «Чёртова штука сработала!» Сербер смотрел на него, ожидая определённой реакции. Оппи поднял кулак с оттопыренным большим пальцем, и лицо Сербера расплылось в широкой улыбке. Оппи счёл такое проявление чувств неуместным в данных обстоятельствах, но тут же почувствовал, что и его самого тянет улыбнуться. Мэнли продолжал. «Дик Парсонс прислал сообщение с Энолой Гей. Результаты однозначны. Успешно во всех отношениях. Видимые эффекты больше, чем при испытаниях в Нью-Мексико». «Вот оно!» — крикнул Сербер, указывая на радиоприемник. Телефонный разговор обходился недешево, но Оппи было плевать на это. «Джон, не кладите трубку!» — сказал он, а сам опустил свою телефонную трубку на стол и повернул ее к затянутому материи и динамику радио. «В прямом эфире с Атлантического океана президент Гарри Трумэн, возвращающийся в Соединенные Штаты с Потсдамской конференции». А затем раздался голос Трумэна с характерным миссурийским акцентом. Постепенно, по мере разогрева ламп радиоприемника, делавшийся громче. «Некоторое время назад...» Американский самолет сбросил одну бомбу на Хиросиму и сделал этот город совершенно бесполезным для врага. Эта бомба обладает мощностью больше 20 тысяч тонн тринитротулола. Японцы развязали войну, напав с воздуха на Перл-Харбор. Они получили многократное возмездие. Опи совершенно не к месту подумал не о бомбе с урановой начинкой, разработанной его командой а о немецкой F-2, V-2 ракета, где буква F означала Fergeltungswaffe, оружие возмездия. Он встал и принялся расхаживать перед радиоприемником. «И это еще не все», — продолжил Трумэн. «Появление этой бомбы добавило новые, революционные, разрушительные возможности к растущей мощи наших вооруженных сил». Бомбы нынешнего типа уже находятся в производстве и скоро появятся новые, еще более мощные модели. Более мощные модели? Оппи почувствовал, что все его тело обмякло и сила притяжения почти неодолимо повлекла его к полу. Неужели Труману доложили о проекте супербомбы Теллера? Неужели с ними теперь покончено? Он посмотрел на Сербера, тот пожал плечами. Судя по всему, эта фраза удивила его точно так же, как и начальника. А потом, наконец, президент дал чудовищу имя, использовав термин, впервые введенный, как узнал Опи от Лео Силларда, Гербертом Уэллсом еще в 1913 году. Но до этого момента неизвестный почти никому из американцев. Это атомная бомба. Это обуздание главной силы Вселенной. Силу, из которой Солнце черпает свою мощь, мы обратили против тех, кто принес войну на Дальний Восток. Ну, подумал Опи, это не совсем верно. Водородная бомба Теллера действительно основана на термоядерном синтезе, а вот в «Малыше» с урановой пушкой, использованном в «Феросиме», толстяке с плутониевым имплазивным зарядом, который сейчас уже находится на аэродроме Тиньян южнее Японии, осуществляется реакция деления, то есть действует сила распада, а не синтеза. Тем не менее, в любом случае используемые химические элементы преобразовываются в другие. Силард, узнав об испытании Тринити, язвительно заметил, первым добившимся успеха алхимикам, несомненно, был Бог, Но я иногда задаюсь вопросом, не был ли вторым сам дьявол. Трумэн продолжил, и в его голосе, обычно звучащем как-то неуверенно, прорвались чуть ли не истерические нотки. Теперь мы готовы быстрее и полнее уничтожить все производственные предприятия, которые имеются у японцев в любом городе. Мы уничтожим их порты, их фабрики и их коммуникации. Поймите меня правильно. Мы полностью лишим Японию любой возможности вести войну. Нет, нет, — думал Оппи. Целью взрыва было показать миру, что воевать теперь стало совсем неразумно, что любой конфликт может разрастись до Армагеддона, и поэтому от всего оружия следует отказаться. Продолжать разрушение — это... Но именно это Трумэн и провозгласил. Именно для того, чтобы уберечь японский народ от полного уничтожения, в Потсдаме 26 июля был выдвинут ультиматум. Их лидеры незамедлительно отвергли этот ультиматум. Если они сейчас не примут наши условия, то пусть ожидают разрушительных ударов с воздуха, подобных которым никогда еще не видели на Земле. Но ведь предъявленные условия, конечно, примут. У них просто не осталось другого разумного пути. Возможно, вторую бомбу стоило бы отвести подальше в Тихий океан и взорвать там, пригласив журналистов из всех стран, наблюдать за происходящим с безопасного расстояния. Определенно нет никакой необходимости сбрасывать ее на Кукуру или Ниегату». Трумэн продолжал. «Мы вложили более двух миллиардов долларов в величайшую научную авантюру в истории и выиграли. Но самое большое чудо – это не размах предприятия, его секретность или стоимость, а именно то, что у мы ученых удалось заставить работать. Сомневаюсь, чтобы где-то еще в мире можно было найти подобное сочетание. То, что мы сделали, является величайшим в истории достижением организованной науки». Оппи сразу вспомнил своего друга, Исидора Айзека Раби, награжденного в прошлом году Нобелевской премией по физике, который не принял его предложение стать здесь заместителем директора, заявив, что не желает, чтобы кульминацией трех столетий развития физики стало оружием несравненной разрушительной силы. Опи ответил на это, что Гитлер не оставил ему иного выбора. Но Гитлер уже три месяца как мертв, и при определенном везении, исследовании и здравому смыслу в несколько ближайших месяцев сама концепция международных войн тоже канет в историю. Проходя улицами горы, Опи поравнялся с джипом. «Первый пошел!» — радостно кричал сидевший в нем молодой человек. «Да, так оно и было. И, судя по всему, этот первый будет не последним. Да, на Тиньян доставили две бомбы, и теперь после того, как взорвали малыша, надо довести дело до конца». Опи знал, куда идет. Сейчас было не время для их обычных еженедельных бесед, к тому же они всегда проходили в его собственном кабинете, но все равно он должен был увидеться именно с этим человеком. Некоторые из тех, кто попадался ему на пути, останавливались, чтобы пожать ему руку, хлопнуть по спине или показать большой палец. Но Оппи мог думать лишь о том же, о чем думал еще до того, как на Хиросиму сбросили бомбу. О несчастных маленьких людях. Наконец он добрался до кабинета Эдварда Теллера. Дверь была открыта, так что Оппи просто стоял в дверном проеме, пока Теллер, в конце концов, не поднял взгляд от своего стола. Перед ним ничего не было. Ни бумаги, на которой можно было бы писать неоткрытого журнала. Он просто смотрел. Смотрел вниз, на обшарпанную деревянную поверхность, погруженной в свои мысли. «Эдвард», — сказал Оппи, когда их глаза встретились, — «Как вы себя чувствуете?» Теллер тяжело поднялся, упираясь в стол, прижатыми к нему ладонями. Но он подошел не к Оппенгеймеру, как следовало бы ожидать, а к окну, из которого открывался вид на плато, выжженное августовским зноем. «Я всегда рассказывал моим первокурсникам о волнах», — вдруг сказал он. Его басистый голос звучал сейчас непривычно тихо. Одна волна идет таким образом, образуя максимум, высший уровень возбуждения и удовлетворенности. Но есть и другая, идущая по-иному, с минимумов, где концентрируется печаль и... Он сделал паузу, и Оппи подумал, что сейчас прозвучит слово «сожаление». Но Эдвард завершил фразу иначе. Предчувствие того, что может произойти в ближайшие годы. Лишь после этого он повернулся к Оппенгеймеру. И когда две такие волны встречаются, интерференция оказывается негативной. Они взаимно гасятся, оставляя лишь... Он еще немного помолчал, выбирая слово. Нашел его. Покой. Покой. Опи наконец-то вошел в комнату, а Теллер продолжал. «Знаете, на полигон, где проходило испытание Тринити, я взял лосьон для загара. Многие смеялись, а вот, по-моему, это вполне уместно. Я никогда не забуду это зрелище, этот огненный шар». И вообще, сколько народ увидело это испытание? Сотни, пожалуй. И, конечно, все защищали глаза сварочными светофильтрами или очками. А вот вчера этот свет узрели десятки тысяч людей. И без предупреждения, Оппи, без предупреждения, есть разница. Его брови взлетели высоко на лоб в философской задумчивости. «Мы выжили, чтобы поведать о былом». «Эдвард, но ведь на этом всё. В этой мировой войне больше не будет жертв. «Япония уже сдалась», — осведомился Теллер с намеком на надежду в голосе. «Насколько я знаю, еще нет, но должна...» Голос Оппи вдруг сорвался. «Должна». «Мы должны были предупредить их». Трумэн предупреждал. «Потсдамская декларация». «Нет, я не об этом». «Кто может это понять? Вы, я, другие физики. Ну а фермер, лавочник, школьник?» Лео был прав. Нам следовало продемонстрировать действие бомбы. «Может быть, в Токийском заливе, но не в городе, не над домами?» Голос Теллера немного окреп. «Зря вы запретили распространить здесь эту петицию». В конце июня Силлард прислал Теллеру экземпляр еще одной петиции, призывавшей президента воздержаться от использования бомбы против Японии. Под ней поставили подписи очень многие сотрудники Чикагской металлургической лаборатории. Конечно, после разговора в Вашингтоне Силлард понимал, что Опи вряд ли одобрит подобное, и поэтому пошел на хитрость, попросив Теллера собрать подписи здесь, на горе. Но Теллер обратился к Опе за разрешением, а тот наотрез отказал. Это был один из немногочисленных случаев за все время его участия в Манхэттенском проекте, когда он вышел из себя. Что, спросил он, может знать Силлард или любой другой физик о японской психологии? Что кто-нибудь из них знает о том, как прекращать войны? Он даже весьма нелицеприятно отозвался о самом Силларде, Вообще-то, такое поведение было типично для Грофза, но отнюдь не для него самого, назвав его вредителем-абструкционистом и интеллектуально нечестным лицемером. Ведь, как ни крути, именно Лео взялся убеждать и убедил предыдущего президента начать разработку бомбы. «Возможно», — ответил Оппи. Он определенно жалел о той вспышке месячной давности, а вот о том, что запретил распространение петиции, Он пожал плечами. «Не знаю». Теллер снова уставился в окно. Вероятно, он принял этот ответ к сведению. Совсем недавно Упенгеймеру звонил Грофс. «Знаете», — сказал он, — «я считаю, что назначение вас директором Лос-Аламоса было одним из самых мудрых поступков в моей жизни». «Ну, а у меня есть сомнения на этот счет генерал Грофс», — ответил на это Оппи. «Сами знаете, что к этим сомнениям я никогда не прислушивался», сказал необычно взбудораженный Грофс. Так ведь действительно это был день всеобщего радостного возбуждения. Радостные возгласы, громкие хлопки по спине, льющиеся шампанское или имитирующие его шипучий имбирный эль. Занятия в школе отменены, и дети свободно бегают по горе. Из репродукторов радиотрансляции орут Вера, Лин и сестры Эндрюс. Опи сообщил по системе громкой связи, что ближе к вечеру в кинотеатре состоится праздник для всех, кто сможет туда втиснуться. Но этот день так же как нельзя лучше располагал к размышлениям. Например, о том, как почти два года назад, 30 декабря 1943 года, в Лос-Аламосе побывал Нильс Бор, знаменитый датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 года. Человек, который впервые представил атом как плотное ядро, вокруг которого вращаются далеко от стоящие электроны. Он первым делом спросил Оппи, «Она достаточно большая?» Имея в виду, смогут ли напугать атомной бомбой человечество настолько, чтобы оно навсегда отказалось от войн. Оппи заверил его, что так оно и будет, и вчерашние результаты, похоже, подтвердили его слова. «Эдвард», — сказал Оппи, — Я думаю, что это конец. Теллер снова повернулся к нему. Что вы хотите этим сказать? Ваша супербомба. Она чересчур мощна. Я не желаю иметь к ней никакого отношения. Роберт, мне кажется, сегодня не подходящий день. А чем же он хуже любого другого? Наоборот, Эдвард другого более подходящего дня не будет вы знаете это не хуже меня мы можем остановиться но вы же создали уникальную лабораторию что останется с лос аламусом а здесь опять будут жить индейцы целлер опять уставился в окно солнце спускаясь по небосклону постепенно краснело есть такая венгерская пословица сказал Теллер и произнес ее на венгерском. Оппин охмурился. Одна из причин, по которой Лео называл своих соплеменников марсианами, заключалась в том, что венгерский язык не имеет ничего общего с языками соседних народов. Так что для него сейчас прозвучал бессмысленный набор звуков. И? Дословно переводится «глупа та мышь, которая для спасения жизни полагается только на одну норку». Кто знает, мой друг, что еще приготовило для нас будущее? Ни вы, ни я не знаем. Так что всегда безопаснее иметь выбор. Чем больше вариантов, тем лучше». «Безопаснее?» «Я в этом не уверен». «В таком случае предпочтительнее», — сказал Теллер и вновь повернулся к Оппе. «Роберт, спасибо, что зашли ко мне». Но даже если вы впрямь завершили свою работу, то моя только начинается».